Михаил Петрович Лазарев, знаменитый русский флотоводец и мореплаватель, почетный член императорского русского географического общества адмирал Лазарев годы жизни 1788-1851, за свою жизнь совершил три кругосветных путешествия, одно из которых увенчалось величайшим географическим открытием. Как и Беллинсгаузен. с которым его имя навечно связала Антарктида, как и почти все, внесшие свой вклад в историю российских географических открытий моряки, он был выпускником Морского кадетского корпуса, преемника навигатской школы, открытой по прямому указанию Петра I в 1701 году. В декабре 1805 года Мичман Лазарев был отправлен в Англию, где до 1808 года служил волонтером. В 1808-1813 годах служил на Балтийском флоте, участвовал в русско-шведской войне 1808-1809 годов и Отечественной войне 1812 года. В 1813 году лейтенант Лазарев был назначен командиром принадлежавшего Российской американской компании «Шлюпа Суворов» и отправился в свое первое кругосветное плавание. 1813 1815 года в 1819 1821 годах лазарев и Беллинсгаузен на шлюпах мирный и восток совершили первую русскую экспедицию к южному полюсу и открыли антарктиду за участие в ней лазарев был произведен в капитаны второго ранга минуя чин- капитан лейтенанта В 1823-1825 годах на фрегате «Крейсер» Лазарев совершил свою третью кругосветку по маршруту Кронштадт-Портсмут, Канарские острова, Рио-де-Жанейро, Тасмания, Таити, берега Русской Америки, Кронштадт. За образцовое выполнение задания Лазарев был произведен в капитаны первого ранга. В 1827 году Лазарев участвовал в Наваринском бою. в качестве командира корабля «Азов». А затем два десятилетия посвятил Черноморскому флоту. С 1831 года он служил начальником штаба Черноморского флота. С 1833 до самой смерти был главным командиром Черноморского флота и портов. При нем строились и развивались Севастополь, Николаев, Херсон, росли и учились в будущем великие Нахимов, Корнилов и Стомин. Теперь это называется просто «Лазаревская эпоха». Михаил Петрович Лазарев обладал незаурядным литературным талантом, о чем свидетельствуют, например, его письма к близкому другу-адмиралу Ивану Алексеевичу Шестакову. Алексей Антипович Шестаков. Годы жизни 1789-1856. Российский флотоводец и государственный деятель. Возможно, Лазарев, выйдя в отставку, и собирался заняться литературной деятельностью, обобщить свои опыт и знания, написать воспоминания, но не успел. К тому же должностные обязанности и забота о флоте просто не оставляли времени на занятия литературой. В 2014 и 2016 годах издательство «Эксму» издало том «Три кругосветных путешествия». в основу которого лекли различные документы, освещающие путешествия Михаила Петровича, а также важнейшие вехи его жизни. В книгу вошли также воспоминания его современников, участвовавших вместе с ним в кругосветных плаваниях Белинсгаузена, Унковского, Новосильского и других, а также описание экспедиции к берегам Русской Америки на корабле «Ладога» под командованием старшего брата и славной семьи Лазаревых, вице-адмирала Андрея Петровича Лазарева. Предлагаем вашему вниманию биографический очерк Лазарева из этого издания. Семен Яковлевич Унковский. Годы жизни 1788-1882. Соратник и близкий друг адмирала Михаила Петровича Лазарева, под командованием которого участвовал в 1813-1816 годах в четвертом российском кругосветном плавании на шлюпе Суворов. Павел Михайлович Новосильский Годы жизни 1800-1862. Мичман на шлюпе Мирный. Первооткрыватель Антарктиды. Морской кадетский корпус, старейшее военно-морское учебное заведение в России, знавал в своей истории разные времена и далеко не всегда блестящие. как, например, на рубеже XVIII и XIX веков. Отсюда и соответствующий контингент — отпрыски не то чтобы бедных, но далеко не самых знатных семейств. Представители высшего света стремились отдать своих сыновей в армию, лучше всего — в гвардию. Тех же, кто попроще, отправляли в морской корпус. У дворянских мальчиков из сухопутных губерний не спрашивали, хотят ли они отдать свою жизнь морю. На этом этапе жизни судьба и другие люди решали за них. Так было и с братьями Лазаревыми. В 1800 году, незадолго до смерти, правитель Владимирского наместничества Петр Гаврилович Лазарев определил троих своих сыновей, Андрея, Михаила и Алексея, в морской кадетский корпус. До того, как стать знаменитым путешественником и выдающимся флотоводцем, было еще очень далеко. Но одиннадцатилетний Миша Лазарев на удивление быстро освоился в новой для себя обстановке. Способный и трудолюбивый юноша, с удовольствием впитывавший азы военно-морского дела, сразу обратил на себя внимание командование и заслужил немало лестных оценок. По результатам выпускных экзаменов в 1803 году Михаил стал третьим из 32 учеников. В следующем году Гардемарин Лазарев был командирован для дальнейшего обучения в Англию. Это была не просто стажировка, а самое настоящее боевое крещение. Пять лет практически непрерывных плаваний в Атлантике и Средиземноморье, а затем, уже на судах Ост Индийской компании, Михаилу довелось участвовать в боях с французскими приватирами пиратами. В 1808 году Мичман это звание он получил еще в 1805 году Михаил Лазарев вернулся на родину. Поведение весьма благородного. в должности знающ и отправляет оную с неутомимым мрачением и расторопностью. За время службы на судах Балтийского флота в 1808-1813 годах он не раз удостаивался подобных аттестаций. Он участвовал в русско-шведской войне 1808-1809 годов. В 1812 году служил на бриге «Феникс» и за доблесть в Отечественной войне получил серебряную медаль. Молодой, до да ранней, это про Лазарева. Но ранний только не по возрасту. В 25 лет лейтенант Михаил Лазарев имел отличный послужной список. И неудивительно, что именно ему было поручено ответственное дело — командовать шлюпом суворов, отправлявшимся в кругосветное путешествие к берегам Русской Америки. Кругосветки пока еще были событием неординарным, Первое российское кругосветное плавание на кораблях «Надежда» и «Нева» под командованием Крузенштерна и Лисянского завершилось всего 7 лет назад, но рейс Суворова уже был коммерческим. Заказчиком выступила «Рак», созданная в 1799 году, монополист в освоении и торговли в Русской Америке. Компания была крайне заинтересована в налаживании регулярного сообщения между европейской частью страны и Аляской, и другими российскими владениями в Америке, и потому средств на организацию экспедиции не жалела. Суворов покинул Кронштадтский порт 9 октября 1813 года. Путешествие обещало путь нелегкий, помимо прочего, еще и из-за международной обстановки. Наполеоновская Франция пока еще сопротивляла силам международной коалиции, и французский флот по-прежнему вел активные боевые действия. Именно поэтому после кратковременной стоянки в шведском порту Карлскруна в дальнейший путь Суворов отправился вместе с другими коммерческими судами под охраной военных кораблей. Было это 24 октября, а 27 ноября судно пришвартовалось в Портсмуте. Здесь русский корабль задержался на целых три месяца. Дойдя в составе еще одного торгового каравана до острова Порто-Санто, недалеко от острова Мадейра, Лазарев взял курс на Рио-де-Жанейро, куда прибыл 22 апреля 1814 года. 25 мая Суворов снова вышел в море, обогнул мыс Доброй Надежды и Южный мыс Тасмании и 13 августа прибыл в Порт-Джексон, природную бухту Сиднея. Плавание продолжилось 3 сентября. Суворов бороздил просторы Тихого океана, снова приближаясь к экватору. 28 сентября. по курсу показалась Земля. Однако на карте, которая была у Лазарева, в данном районе океана суша отсутствовала. Подойдя ближе, Михаил Петрович понял, что это группа ранее неизвестных островов, соединенных между собой коралловыми перемычками. Эти вновь открытые острова, позже было установлено, что до этого европейцы все-таки посещали эти места, но на карту острова нанесены не были. Лазарев назвал именем Суворова. 10 октября Суворов во второй раз пересек экватор, а 18 ноября прибыл в Новоархангельск, ныне американский город Ситка, центр Русской Америки. Груз был доставлен в полной сохранности. Во время зимовки Суворов ходил за пушниной к островам Святого Павла и Святого Георгия. 23 июля 1815 года корабль покинул Новоархангельск. Капитан должен был привести судно в Кронштадт, пройдя вдоль берегов Северной и Южной Америки, в обход мыса Горн. По пути Суворова была намечена остановка в порту Кальяо, Перу, где Михаилу Петровичу предстояло решить ряд дел, связанных с интересами РАК. Снова долгая остановка. Прибыв в Кальяо 25 ноября, Суворов пробыл здесь почти три месяца. Покинув в середине февраля 1816 года В берег Лазарев провел веренный ему корабль через пролив Дрейка и мимо мыса Горн. Здесь моряки Суворова испытали все прелести погоды. Шторм серьезно потрепал корабль. Михаил Петрович не стал заходить в Рио-де-Жанейро, а сделал небольшую остановку у архипелага Фернанду-де-Наронья в 350 километрах от северо-восточного побережья Бразилии. Здесь, на Суворове, были исправлены повреждения. после чего он взял курс на Британию. После кратковременных остановок в Портсмонте и в датском Хельсингере, Эльсиноре, 15 июля 1816 года Суворов вернулся в Кронштадт. Кругосветное путешествие, четвертое по счету в истории российского флота, продолжалось два года и девять с половиной месяцев. Если исключить из времени плавания стоянки у берегов Русской Америки, то всего 772 дня. Из них под парусами Суворов прошел 484 дня и 289 дней простоял на якоре. И хотя, повторимся, рейс был коммерческим, это была и научная экспедиция, обогатившая знания о нашей планете. Были открыты ранее неизвестные острова, получены ценные данные о других территориях и населяющих их народах. Из Перу Лазарев привез интереснейшую коллекцию индийских древностей, а также еще невиданных в Европе лам, альпаку, вигонь, которые благодаря заботе экипажа хорошо перенесли нелегкое путешествие. Там, за южным полярным кругом, земли нет. А если и есть где-то у полюса, то туда все равно невозможно проникнуть. Такое мнение бытовало в географической науке до начала XIX века. И было оно авторитетным, без какой-либо иронии, поскольку основывалось на выводах самого Джеймса Кука. В 1773 году знаменитый английский мореплаватель впервые пересек Южный полярный круг, открыл Антарктические острова, Южная Георгия и земли Сандвича, Южные Сандвичевы острова, но сам материк так и не обнаружил. Впрочем, в начале XIX века сомневающихся в правильности выводов Кука становилось все больше. Был среди них и знаменитый мореплаватель, первый русский кругосветчик Иван Федорович Крузенштерн. Весной 1819 года он написал морскому министру Ивану Ивановичу де Траверсе письмо, в котором доказывал необходимость исследования полярных вод и предлагал подготовить экспедиции к Северному и Южному полюсу. Особенно Крузенштерн отмечал важность экспедиции в Антарктику. Сия экспедиция, кроме главной ее цели — изведать страны Южного полюса, должна особенно иметь в предмете поверить все неверное в южной половине Великого океана и пополнить все находящиеся вон и недостатки, дабы она могла признана быть, так сказать, заключительным путешествием всем море. Начальником первой российской антарктической экспедиции Крузенштерн предлагал назначить Василия Головнина, однако тот в это время еще завершал свое кругосветное путешествие на шлюпе Камчатка. Тогда вместо Головнина была предложена кандидатура командующего фрегатом «Флора» Черноморского флота Фаддея Белинсгаузена. Но у морского министра были свои планы. Детра Версе предпочел видеть во главе экспедиции Макара Ивановича Ратманова. «Макар Иванович Ратманов». годы жизни 1772-1833, российский мореплаватель, имя которого Коцебу дал самой восточной точке России, большому западному острову из островов Диамида. Имя Ратманова также носят мыс на Новой Земле и самая восточная точка острова Киргелен. Во время кругосветного путешествия на Надежде вел журнал, не предназначавшийся для издания. и потому содержащий очень личные оценки происходящего. Журнал до настоящего времени не издан. Однако тут вмешались непредвиденные обстоятельства. При возвращении из Испании корабль, которым командовал Ратманов, потерпел кораблекрушение у датских берегов, и он был вынужден остаться на лечение в Копенгагене. В итоге начальником экспедиции был утвержден Белинсгаузен. Его заместителем и командиром второго корабля был назначен Михаил Лазарев. Экспедиция состояла из двух кораблей. В те годы это была обычная практика. Пелинсгаузен командовал шлюпом «Восток», спущенным на воду со стапеля Охтинской верфи Санкт-Петербурга в 1818 году. Второй корабль изначально назывался «Ладога» и закладывался на Аланецкой верфи, как вспомогательное судно. Проект разработал известный кораблестроитель «Курепанов». Чтобы ускорить отправку, было принято решение не строить второе судно для антарктической экспедиции, а использовать «Ладогу». Судну дали новое название «Мирный» и приступили к его перестройке с учетом предстоящих условий плавания. Лазарев лично руководил всеми подготовительными работами. По своим качествам, прежде всего по быстроходности, «Восток» и «Мирный» были двумя разнотипными кораблями, что не могло не сказаться на ходе экспедиции. Беллинсгаузен писал по этому поводу в своей книге. «Каждый морской офицер видел, какое должно быть неравенство мирного в ходу с Востоком. Следовательно, какое будет затруднение оставаться им в соединении и какая от всего долженствовала произойти медленность в плавании». А затем он неоднократно подчеркивал исключительное мастерство Лазарева в управлении кораблем. что позволяло Тихоходному Мирному все время следовать совместно с гораздо более быстрым Востоком. 4 июля 1819 года корабли покинули Кронштадт. Через 10 дней Восток и Мирный зашли в Копенгаген, 29 июля в Портсмут, где простояли без малого месяц. Здесь были получены секстанты, хронометры и другие приборы и инструменты, которые тогда не изготовлялись в России. Пополнен запас провизии. 26 августа Белинсгаузен и Лазарев вышли из Портсмута. 15 сентября прибыли на Канарские острова и после непродолжительной стоянки пересекли Атлантический океан с востока на запад и прибыли в Рио-де-Жанейро. Из Рио Восток и Мирный 22 ноября направились прямо на юг. Согласно инструкции военного министра, исследовательские работы, экспедиция — должна была начать с острова Южная Георгия и земли Сандвича, размеры и контуры которых были еще не окончательно определены. 15 декабря показались вершины острова Южная Георгия. Через неделю на пути к земле Сандвича было сделано первое значительное географическое открытие, группа островов, которую Беллинсгаузен назвал в честь морского министра Де Траверсе. 29 декабря Подойдя к земле Сандвича, русские моряки установили, что ее мысы, как считал Джеймс Кук, на самом деле являются отдельными островами. Беллинсгаузен проявил определенный такт и не стал переименовывать ни вновь открытые острова, ни весь архипелаг. Капитан Кук первый увидел сии берега, и потому имена им данные должны оставаться неизгладимы, дабы память о столь смелом мореплавателе могла достигнуть до позднейших потомков. По сей причине я называю сие острова Южными Сандвичевыми островами. 4 января 1820 года экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева продвинулась на полградуса южнее, чем Кук. Было ясно, что Большой Материк где-то рядом, однако обнаружить его не удавалось. 15 января Восток и Мирный впервые пересекли Южный Полярный Круг. На следующий день достигли точки 69 градусов 25 минут южной широты и 2 градуса 10 минут западной долготы. Корабли находились всего в 20 милях от Антарктиды. Моряки, несмотря на плохую видимость, могли разглядеть очертания берега. Сейчас эта дата, 16-28 января 1820 года, считается днем открытия Антарктиды. Однако своего рода щепетильность в вопросах открытия не позволила Беллинсгаузену и Лазареву утверждать это на все 100%. 21 января моряки снова видели берег, а 5 и 6 февраля суда подошли почти вплотную к береговым обрывам ледового материка. Наступившая южная зима и осложнившаяся ледовая обстановка вынудили руководителей экспедиции прервать исследования. Восток и Мирный взяли курс на север, затем на восток, направляясь в Порт-Джексон. Чтобы исследовать более широкую полосу Индийского океана, суда разделились. Мирный пошел в Порт-Джексон более северным курсом. 7 мая оба судна снялись с якоря и через пролив Кука направились к островам Таити. В июне к востоку от Таити русские моряки открыли группу островов, которую Беллинсгаузен назвал островами россиян. Впоследствии, после более детального их изучения, были установлены местные названия, которые сейчас используются в качестве основных. В конце июля Беллинсгаузен и Лазарев снова взяли курс на Порт-Джексон. 9 сентября 1820 года туда пришел Восток. На следующий день в гостеприимной бухте бросил якорь Мирный. Плавание в экстремальных условиях не прошло бесследно. Корабли были изрядно потрепаны. поэтому их капитаны уделили особо тщательное внимание ремонту, и стоянка в Порт-Джексоне растянулась почти на два месяца. 31 октября экспедиция покинула берега Австралии, а с конца ноября возобновила покушение на Антарктический берег. 9 января 1821 года был обнаружен остров Петра I. 16 числа члены экспедиции увидели гористый берег, частично непокрытый льдом. «Я называю обретение сие берегом, потому что отдаленность другого конца к югу исчезала за предел зрения нашего», — записал Белинсгаузен в своем дневнике. Он назвал берег землей Александра I. Только в 1940-х годах было выяснено, что это остров, крупнейший в Антарктике, скрепленный с материком шельфовыми льдами. Затем Восток и Мирны направились к южным Шотландским островам, открытым незадолго до этого английским капитаном Смитом и нанесли их на карту. В отличие от русских моряков, англичане щепетильность проявлять не стали. Все открытые экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева острова, получившие русские названия, впоследствии были переименованы. Поскольку Восток требовал безотлагательного ремонта, командир экспедиции принял решение прервать исследования на месяц раньше запланированного срока. Восток и Мирный направились в Рио-де-Жанейро, куда прибыли 27 февраля. 23 апреля шлюпы взяли курс на родину, и после кратковременных остановок в Лиссабоне и Копенгагене 24 июля 1821 года стали на якоре на Малом Кронштадтском рейде. Всего первая российская антарктическая экспедиция продолжалась 751 день, из них 527 — ходовых. и 224 на якоре. Восток и Мирны прошли более 49 тысяч миль. Была выполнена главная миссия экспедиции, открыт шестой материк, Антарктида, что стало еще одним подтверждением авторитета России в полярных исследованиях. Также были открыты 29 ранее неизвестных островов. Благодаря экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева наука пополнилась целым пластом новых знаний, были определены и уточнены географические координаты островов и других объектов, составлено большое число карт. Белинсгаузен, Лазарев и другие офицеры проявили себя как великолепные наблюдатели. Сделанные ими определения координат мало чем отличаются от современных, произведенных с использованием гораздо более точных и совершенных приборов и методов. В ходе экспедиции было проведено множество океанографических исследований. Собраны богатейшие зоологические, ботанические и этнографические коллекции, экспонаты которых до сих пор хранятся в музеях, сделаны зарисовки видов Антарктики, других островов и обитающих там животных. Описание путешествия два тома с атласом карты видов было опубликовано под названием Двукратные изыскания в Южном Литовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819-1820 и 1821 -го годов, совершенные на шлюпах в Востоке и Мирном, под начальством капитана Беленсгаузена командира шлюпа Восток. Шлюпа Мирный начальствовал лейтенант Лазарев. На родине Антарктической экспедиции придавалось особое значение для ее торжественной встречи в Кронштадт приехал сам император Александр I моряки были отмечены орденами, повышениями в звании и другими наградами, особо была отмечена роль Лазарева. В представлении к награждению Беллинсгаузен писал, «Во все время плавания нашего, при беспрерывных туманах, мрачности и снеге, среди льдов, шлюп мирный всегда держался в соединении, чему по сие время примеру не было, чтобы суда, плавающие столь долговременно, при подобных погодах не разлучались, и потому поставляю долгом представить вам о таком неусыпном бдении лейтенанта Лазарева». Вскоре после возвращения Михаил Петрович из лейтенантов был произведен сразу в капитаны второго ранга, минуя чин капитан-лейтенанта. В то время, когда Восток и Мирный исследовали берега Антарктиды, обстановка в Русской Америке становилась все более напряженной. Американские и английские контрабандисты не признавали законов и международных правил, вели хищнический промысел пушного зверя на российской территории, снабжали коренное население оружием и подстрекали его к нападению на русских. Единственное военное судно «Аполлон», принадлежавшее русско-американской компании, прикрывало от нападений Новоархангельск. Однако обеспечить неприкосновенность российских территориальных вод было не в состоянии. Поэтому было принято решение направить к берегам Аляски подкрепление 36-пушечный фрегат «Крейсер» и шлюп «Ладога». Капитаном крейсера был назначен Михаил Петрович Лазарев, а Ладоги — его младший брат Андрей. 17 августа 1822 года корабли покинули Кронштадтский рейд. Буквально сразу же небольшой отряд подвергся ударам стихии. Из-за жестоких штормов Михаилу Петровичу пришлось сделать остановку в Портсмуте и простоять там до ноября. Плавание Крио-де-Жанейро проходило в более благоприятных условиях. Однако затем стихия снова стала преследовать крейсер и Ладогу. Только в середине мая 1823 года фрегату под командованием Лазарева удалось добраться до берегов Тасмании, до порта Хобарт, и уже оттуда взять курс на Таите, а затем к Русской Америке. У берегов Северо-Западной Америки крейсер пробыл около года. Летом 1824 года ему на смену прибыл шлюп предприятия, под командованием капитан-лейтенанта Коцебу. 16 октября крейсер отправился в обратный путь. 5 августа 1825 года фрегат стал на якоре в Кронштадтском порту. За этот поход Лазарев был произведен в капитаны первого ранга. При этом капитан крейсера настоял, чтобы награды получили не только офицеры, но и все матросы его корабля. Если бы эта книга выходила в серии «Великие флотоводцы», то рассказ о карьере Михаила Петровича Лазарева только начинался бы. Он был военным моряком. Его учили и готовили к морским сражениям, а кругосветки и полярные экспедиции были, если можно так выразиться, побочным продуктом. Но они дали ему колоссальнейший опыт. Михаил Петрович стал одним из немногих моряков в истории российского флота, совершивших три кругосветных плавания и единственным в качестве капитана. В феврале 1826 года Лазарев был назначен командиром 12-го флотского экипажа и капитаном линкора Азов, который в тот момент еще строился на Архангельских верфях. В октябре Азов был переведен в Кронштадт, а в следующем году в июне отправился в Средиземное море на соединение с Объединенной российско-британо-французской эскадрой, которой противостоял турецко-египетский флот. В Наваринском сражении Произошедшим 8-20 октября 1827 года в Иоанническом море, Азов сражался сразу с пятью кораблями противника, потопил два больших фрегата и один корвет, сжег флагманский корабль под флагом «Тагир-Паши», а затем вынудил выброситься на мель 80-пушечный линкор, после чего взорвал его. За этот подвиг Азов... Впервые в истории Российского флота был награжден кормовым Георгиевским флагом, а его капитан произведен в Контрадмиралы и награжден орденами сразу трех стран греческим Командорским крестом Спасителя, британским орденом Бани и французским Святого Людовика. В ходе Русско-Турецкой войны 1828-1829 годов Лазарев являлся начальником штаба русской эскадры. которой была поручена блокада Дарданел. После завершения войны и заключения Адрианопольского мира он впервые, командуя эскадрой, вернулся в Кронштадт во главе отряда из десяти кораблей. В 1832 году Михаил Петрович был переведен на Черноморский флот на должность начальника штаба. В феврале и июне следующего года он возглавил эскадру, отправившуюся в пролив Босфор. Целью этого похода была военная помощь Турции, боровшейся со своим недавним союзником Египтом. В том же 1833 году Лазарев становится главным командиром Черноморского флота и портов Черного моря. А летом следующего года Михаил Петрович, произведенный вице-адмиралы, десять лет спустя он стал полным адмиралом, назначен командующим Черноморским флотом. Путешественник, капитан боевого корабля одного из лучших в российском флоте, и, наконец, еще одна ипостась Михаила Петровича Лазарева, организатор, флотоводец. 17 лет его руководства Черноморским флотом не случайно называют «Лазаревской эпохой». За время пребывания Лазарева на посту командующего в Николаеве, Севастополе и Херсоне было построено 16 линейных кораблей и более 150 других судов. Впервые введены в строй корабли с железными корпусами, И пароходов регаты. В Николаеве, Одессе, Новороссийске и Севастополе были учреждены адмиралтейства, построены доки и мастерские. В Севастополе сооружены Александровская, Константиновская, Михайловская и Павловская батареи, благодаря чему город стал настоящей морской крепостью. При этом Михаил Петрович заботился не только о техническом перевооружении флота и укреплении городов, при нем в Севастополе построены дом собраний. и школа для матросских детей. Реорганизована морская библиотека. Используя накопленный в дальних путешествиях опыт, он наладил работу гидрографического депо, издававшего карты и атласы Черного моря и его побережья. За свои заслуги Лазарев был избран почетным членом РГО, Морского ученого комитета, Казанского университета, других научных учреждений. Особая заслуга Лазарева состоит в создании школы обучения и подготовки военных моряков. Под его руководством начинали свой путь такие знаменитые флотоводцы, как Нахимов. Под началом Лазарева он участвовал в кругосветном плавании на фрегате «Крейсер», Корнилов, Истомин, Бутаков. В конце 1840-х годов Михаил Петрович тяжело заболел. Рак желудка не оставлял шансов на выздоровление. Тем не менее, Адмирал продолжал руководить уверенным ему флотом. Только в начале 1851 года он оставил свой пост и выехал на лечение за границу. В Вене его состояние резко ухудшилось. Когда стало ясно, что дни Михаила Петровича сочтены, знакомые советовали ему написать письмо императору и поручить ему заботы о своем семействе. Лазарев давно был на хорошем счету у Николая I, считался его любимцем. о чем свидетельствует награждение множеством орденов, вплоть до высшей награды Российской империи Ордена Андрея Первозванного. Но Михаил Петрович был непреклонен. «Я никогда ничего в жизнь мою ни у кого для себя не просил, и теперь не стану просить перед смертью». Скончался Лазарев 11-23 апреля 1851 года в возрасте 62 лет. Из Вены его тело перевезли в Севастополь. где похоронили в склепе на тот момент еще строившегося Владимирского собора.